В с каждым днем расширяла свою деятельность комсомольская организация «Так начиналась жизнь». Еще в первой книге я упоминал о ее возникновении. Теперь комсомольцы-подпольщики то и дело приходили к нам в лес за пропагандистскими материалами. Заходили они посоветоваться и в обком партии, но чаще встречались с руководителями подпольных райкомов партии и комсомола – Иваном Мартьяновичем Курочкой и Петром Шудько. Первый секретарь холминского райкома ЛКСМУ Шудько был одним из самых старых партизан. Он вместе с Иваном Курочкой организовал еще до оккупации истребительный батальон. Позднее этот батальон почти полностью влился в партизанский отряд. Шудько тогда тоже ушел в лес, стал разведчиком но связи с холмами не терял. Общее руководство комсомольским подпольем района лежало на нем. Шудько хорошо знал сельскую молодежь. Вместе со вторым секретарем товарищем Денисенко он заблаговременно отобрал руководителей сельских подпольных групп, наметил ряд явочных квартир. В холмах, Погорельцах, хуторе Бобрик, Ченчиках, Козиловке комсомольцы и молодежь действовали активно весь период оккупации. Ценно, что в Холминском районе руководители сельских групп, несмотря на строжайшую конспирацию, были связаны между собой и регулярно приходили к нам в лес. Они работали по общему плану обкома. Самой крупной и деятельной была группа «Так начиналась жизнь». Комитет этой организации состоял из девяти человек. Коля Еременко, Шура Амельяненко, Фени Внуковой, Федя Резниченко, Катя Дьяченко, Леонида Ткаченко, Фени Шевцовой, Наде Гольницкой и Насте Резниченко. Это был штаб. Десятки комсомольцев и в самом районном центре, и в ближайших селах подчинялись штабу. Уже на первом собрании в сентябре 1941 года Через несколько дней после занятия немцами холмов была намечена программа действий. В протоколе этого первого собрания были записаны основные задачи организации «Так начиналась жизнь». А. Вести агитационно-массовую работу среди населения. Б. Мобилизовать народ на борьбу с врагом. Организовать срыв мероприятий, проводимых немцами. В. Организовывать резервы для партизанских отрядов. Г. Собирать у населения и доставать оружие и боеприпасы для партизанских отрядов. На этом же довольно широком собрании, открытым демократическим путем, был избран названный мною комитет организации. Этого по условиям конспирации делать, конечно, не следовало. Все же организация действовала свыше полугода, И сделала очень много. По поручению райкома партии комсомольцы раздобыли для партизанского отряда два радиоприемника с комплектами питания. Кроме того, они достали приемник и для себя. Саша Амельяненко нашел сломанную пишущую машинку, а студент Киевского индустриального института Федя Резниченко ее отремонтировал. Листовки со сводками Совинформбюро И последними новостями из жизни района Холминцы печатали регулярно, как газету И аккуратно доставляли по определенным адресам Там их размножали от руки и передавали дальше За несколько месяцев было напечатано, переписано И распространено свыше 15 тысяч таких листовок газет К 24 годовщине октября Ребята Собрали в подарок партизанам 68 ручных гранат, 8 винтовок, 5000 патронов и 4 револьвера. Утром 7 ноября 1941 года жители холмов увидели на всех высоких зданиях и на вышке полуразрушенной каланчи красные флаги. Они висели несколько дней. Октябрьские дни прошли в приподнятом праздничном настроении. Узнав об этом, в райцентр нагрянул отряд гестапо. Но в то время немцы еще не организовали власть и не создали агентурной сети. Найти виновников октябрьской демонстрации гестаповцы не смогли.